Трест благотворительности. Система благотворительности. Наступил, наконец, момент, когда я могу детальнее изложить свой любимый план, который многие годы был моим коньком. А именно идею сделать продуктивнее действия общего стремления к благосостоянию посредством объединения всех стремящихся к этой цели. Если в делах практических объединение обусловливает сбережение энергии и достижение лучших результатов, почему бы не предположить, что и в делах благотворительности этот элемент будет иметь такой же успех? Эта главная идея кооперации в области благотворительности, особенно в улучшении метода образования, получила особенное значение с момента, когда Эндрю Карнеги согласился стать членом всеобщей палаты образования так как самим принятием места в нашем президиуме он, на мой взгляд, одобрил принцип кооперации в области благотворительности, особенно в делах образования в нашем штате. Я необычайно радуюсь, как, надеюсь, радуются и все другие люди, что Карнеги энтузиаст, употребляющий свои средства на улучшение образа жизни, менее одаренных благами жизни ближних, уверен, что его пример, пример участия в делах благотворения его новой родины, останется навсегда ярким примером разумной благотворительности. Всеобщая палата образования, членом которой теперь стал Карнеги, кажется мне примечательным образчиком организации, основанной в целях достижения целесообразным, или вернее научным путем, решения задачи, как улучшить и поднять образование во всех частях нашей обширной Родины. Чего добьется эта организация, сейчас сказать, разумеется, невозможно но под руководством своего теперешнего президиума она, несомненно, добьется многого. Я опять могу говорить вполне откровенно и беспристрастно могу высказать свое личное мнение, как постороннее, не принадлежащее к президиуму лицо, никогда не посещавшее заседаний, и потому что вся работа там – дело рук других. Есть еще немало более широких, продуманных и с более твердой почвой под ногами подготовляемых планов, занимающих меня много лет, и я ясно замечаю, как они принимают более определенные формы. Всегда приятно узнать, что находятся люди, готовые оказать щедрую помощь всякому филантропическому начинанию. Я имел возможность не раз подтверждать свой опыт, сильно повышавший жизнеспособность моих излюбленных планов, убеждаясь в том, что множество сильно занятых людей всегда готовы отложить на минутку свои неотложные дела и пожертвовать силами и разумом, для дела прогресса человечества, не требуя себе за это никакого вознаграждения. Врачи, духовные лица, юристы и немало значительных коммерсантов жертвуют чрезвычайно бескорыстно свое время и силы проведению в жизнь многих из планов, занимающих также и весь наш кружок. Чтобы далеко не ходить и назвать из многих только одно имя, вот, например, Роберт К. Огден. Долгие годы подряд, несмотря на ответственную и изнурительную работу, которая отнимает у него все время, он все-таки находил достаточно времени, чтобы оказывать нам деятельную помощь. В этом ему помогал поразительный энтузиазм. Он отдал все свои знания и силы, и все их пожертвовал делу образования, обратив особое внимание на юг нашей Родины. Но при этом его стремления были рассчитаны имели своей коренной целью определенную строгую систему, и будущее, несомненно, принесет добрые плоды его трудам. Дети мои, вместо того, чтобы приумножать свое наследство, как и я, также серьезно принялись за разумное обоснование начатого дела и приложили к нему все свое рвение, к счастью, вполне разделяя мое мнение, что при разумном употреблении своих средств в деле благотворительности необходимо применять столько же энергии и рассудительности, как и в деле их накопления. Всеобщая палата образования произвела и производит до сих пор самые старательные исследования по вопросу о положении, целях, деятельности, вспомогательных средствах, управлении и ценности в педагогическом смысле всех высших учебных заведений Соединенных Штатов. Президиум производит свои взносы, Около 2 миллионов долларов ежегодно после старательного сравнительного изучения потребностей страны. Его протоколы открыты для ознакомления каждому. Многие филантропы, интересующиеся тем же предметом, пользуются плодами нашего беспристрастного изучения и, надеюсь, всегда будут обращаться к нам. Немало людей содействуют нам в практическом осуществлении наших начинаний по отношению к образовательным учреждениям нашей Родины, но помощь недельной, плохо поставленной, лишней школе будет уже расточительностью. Люди, основательно изучившие эту проблему, держатся со взгляда, что, очевидно, истрачено в свое время столько денег на проведение в жизнь нецелесообразных методов образования, что на них можно бы свободно основать и развить свою оригинальную систему национального американского высшего образования. Многим из этих людей с готовностью жертвующих средства на улучшение методов образования лучше было бы до пожертвования старательно исследовать характер предприятий, жертвовать на которые они приглашаются, и при этом изучение обращать особое внимание на людей, стоящих во главе этих предприятий. Но такое исследование, как я его себе представляю, для отдельной личности немыслимо и человек либо отказывает в помощи за недостатком сведений о деле, либо оказывает ее без предварительного обсуждения. Не раз эта посредническая работа проделана при посредстве специально на то поставленных интеллигентных, ловких и рассудительных людей, как это делается у нас во всеобщей палате образования. И ее высокой ценности нельзя даже достаточно оценить. Стены исключительности отдельных случаев, как это необходимо и должно быть, быстро падают, и наиболее талантливые работники оказываются плечом к плечу перед общей работой на пользу человечества. Говоря об этом, не могу не напомнить того обстоятельства, что католическая церковь, как мне приходилось неоднократно наблюдать, уже проделала добрую половину работы в этом направлении. Я был поражен, услыхав, как деньги, собранные монахинями и священниками, разумно тратились именно на эту цель. За другими вероисповеданиями я охотно признаю все заслуги, оказанные ими в деле образования масс, заботе о всеобщем благе. Но в то же время, собственным наблюдением, я убедился, что именно католическая церковь достигла при помощи своих денежных средств гораздо больших успехов, чем это сумели сделать другие вероисповедания. Я говорю здесь об этом только потому, что хочу указать, Насколько в этом деле важна организация? Ведь, кроме того, всем известно, что католики собирали денежные средства целые столетия подряд и целые столетия прошли в непрерывном совершенствовании их методов и приемов воспитания. Исследование этого вопроса было для меня всегда источником чрезвычайного интереса. Мои помощники, в совершенную противоположность всякому другому президиуму, имеют достаточно сильную организацию, чтобы иметь возможность тщательно исследовать всю массу просьб, адресуемых к нам, что и производится канцелярией нашего комитета в Нью-Йорке. Для отдельной личности уже сама попытка произвести обследование каждого отдельного случая была бы делом совершенно невозможным. Одно чтение сотни писем, ежедневно получаемых канцелярией, уже выходит за пределы человеческих сил, И если бы добрые люди, обращающиеся ко мне ежедневно с сотнями писем, только подумали немного, то убедились бы, что мне лично нет никакой возможности просматривать всю массу корреспонденции. План выработанный нами, который я надеюсь еще улучшить с годами, является результатом опыта за десятки лет. Я упоминаю о нем здесь, как о вкладе в сокровищницу всеобщего труда разрешения вопроса о целесообразной благотворительности. Вопросы, имеющего столь важное значение для всякого серьезного человека. В этом только и надо искать объяснение тому, что я так долго и так много о нем говорю. Просьбы, с которыми к нам обращаются. Ознакомление, сортировка и изучение сотен просительных писем, ежедневно получаемых нашей канцелярией, сопоставимы с функциями особого отделения специально для этой цели организованного. Задачи его не так уж сложны, как это кажется с первого взгляда. Письма исходят, как всякому понятно, от всевозможных людей самых разнообразных классов и профессий, изо всех частей света, и также разнообразны по содержанию. Четыре пятых всех писем обычно составляют просьбы, так сказать, частного характера. Просьбы денег для личного употребления ничем не обусловленного, кроме того, что корреспонденту было бы очень приятно получить от меня деньги. Но остается еще значительное количество просьб, заслуживающих, разумеется, большого внимания. Их можно, соответственно, содержанию разделить на следующие разряды. Просьбы местной благотворительности. Город или даже часть города предъявляет ко всем своим более обеспеченным согражданам определенные требования, на их добровольное даяние совместно с другими согражданами. Но, собственно говоря, такая чисто местная потребность в благотворительной помощи, больницы, детские сады и тому подобное, не должна была бы искать помощи у лиц вне тех пределов, где находятся нуждающиеся в поддержке учреждения. Эти заботы о поддержке должны нести люди, которые живут на месте и знакомы с положением дел, или, по крайней мере, которые могут быть знакомы. Затем просьбы национального и интернационального характера, направляемые к людям вообще установленного достатка, которые могут оказать содействие и поддержать не только своим местным, но и другим благотворительным учреждениям. Существует немало национальных и международных филантропических и христианских организаций, охвативших всю область благотворительности. И несмотря на то, что всякий, пользующийся репутацией богача, получает бесчисленное количество письменных просьб о помощи от отдельных личностей из всех частей света, всякий разумный и рассудительный филантроп, полагаю, предпочтет избрать посредником для своего пожертвования эти огромные и ответственные перед публикой организации, которые сумеют найти применение его таланту. Таково было всегда мое обыкновение в этих случаях, подтвержденное повседневным опытом всей моей долгой жизни. Громадные выгоды этого образа действий, действия посредством организации, прекрасно во всем осведомленные потому способные лучше всего решить, где нужнее всего помощь, где она будет наиболее продуктивной, стали для меня ясны в результате многолетнего опыта на этом поприще. Например, к вам обращаются с просьбой оказать поддержку миссионерскому делу для постройки, предположим, больницы. Просят, допустим, 100 тысяч долларов. По-видимому, надо помочь, так как, кроме того, и миссионер, обратившийся с просьбой, работает под наблюдением сильной и жизнеспособной религиозной организации. Но допустим, что просьбу о поддержке мы направили непосредственно в президиум этой организации, и оказывается, по известным соображениям, что в новой больнице у этого города нет никаких больных с такой очевидной нуждой, что при сколько-нибудь разумном распоряжении делом Потребности этого миссионера могут быть вполне удовлетворены близлежащей, уже существующей больницей. А вот у другого миссионера в другом местечке таких средств помощи в наличности не имеется, ему своих больных девать некуда. Тут уж, разумеется, нет места и вопросу, кому нужнее помощь, и деньги отправляются во второе местечко. Такие соображения всегда налицо во всех правлениях миссионерских обществ хотя дающий деньги порой о них и не подозревает. Насколько понимаю, всегда лучше переждать с пожертвованием, пока не ознакомишься со взглядом на него руководителей дела, всегда лучше осведомленных в нем, чем тот, кому обращаются за помощью. Весьма поучительно проследить ход мыслей иных милых людей, как они справляются с задачей облегчения совести, излагая свои взгляды на то, в чем, по их понятиям, заключается сущность, их обязанностей по отношению к ближним. Один, например, говорит, «Не думаю, чтобы было полезно подавать нищим на улице милостыню. Я сам держусь того же взгляда. Я сам не верю в продуктивность такого благотворения. Но эта точка зрения не должна мешать принимать меры к устранению того положения вещей, которое характеризуется наличностью нищих на улице». Наоборот, Именно исходя из нежелания содействовать еще большему нагромождению тягот на этих несчастных, находишь больше оснований к поддержке благотворительных учреждений своего округа, считая, что они всего справедливее и человечнее отнесутся к этому классу людей, располагая умением различать достойных помощи от недостойных. Другой скажет, «Такому-то обществу я ничего не дам». Я читал, что из пожертвованных денег нуждающимся в руки попадает половина или того меньше пожертвованных денег. Это большей частью неправда, как постоянно доказывается. А если бы отчасти и было правильно, то нисколько не освобождало бы жертвователя от обязанности оказывать помощь, дабы помощь организации могла стать более продуктивной. Во всяком случае, это не оправдание для человека, закрывающего бумажник и вычеркивающего такую организацию из своей памяти. Учреждения, находящиеся во взаимных сношениях. Наверное, разумный такой образ действий не стремится к основанию новых благотворительных учреждений в областях, ими уже располагающих в достаточных размерах. Гораздо лучше содействовать поддержке и укреплению уже существующих. Правда, тут дело не обходится без своего рода соперничества, и всегда налицо несколько обществ-конкурентов. Одной из главных задач в этой области благотворительности является решение вопроса, достаточно ли оборудована данная отрасль благотворительности. Большинство ограничивается лишь вопросом, хорошо ли, целесообразно ли руководители ведут дело, на которое пожертвование предназначается, не давая себе труда разузнать, недостаточно ли обеспечено поддержкой от кого-нибудь другого. На этом основании следовало бы подвергать обследованию не одно учреждение этого рода, а все работающие в этой области. Вот пример. Целый ряд филантропов решил построить сиротский приют, а руководство передать одному из крупнейших наших религиозных обществ. Уже приступили к сбору необходимых средств, как вдруг среди лиц, кому предложили подписаться, Оказался человек с привычкой прежде внесения пожертвования сперва основательно изучить положение дела. Он задал основателям нового учреждения ряд вопросов. Сколькими кроватями располагают уже существующие в данном месте приюты? Как они используются и так далее? И в заключение, не нуждается ли какое-либо другое благотворительное учреждение в данной местности в поддержке больше, чем они? Но ни на один из своих вопросов ответа получить ему не удалось. Тогда он взялся за решение вопросов сам. Тут оказалось, что город, для которого была задумана постройка нового сиротского приюта, располагал таковыми чуть ли не в избытке, и что в них гораздо больше свободных мест, чем кандидатов на поступление. Это он и сообщил учредителям спроектированного приюта и указал на то, что в подобном учреждении Настоятельной надобности не имеется. Я хотел бы сказать в заключении, что господа учредители отказались от проведения в исполнении своего бесцельного плана. Но, увы, они этого не сделали. Вообще почти всегда наблюдается, что раз добросердечные люди ухватились за какой-либо план или филантропическую идею, их очень трудно от нее оторвать, как бы явно вы не указывали на их слабую осведомленность и неверность пути. Тут, пожалуй, мне возразят, что при таком систематическом, так сказать, бесчувственном образе действий в области благотворительности личным заслугам отдельных единиц отводится уж слишком мало места. Я лично держусь мнения, что в этих случаях единица должна, естественно, подчиниться крупной организации. Но, с другой стороны, систематическая благотворительность никоим образом не вправе влиять подавляюще на проявление индивидуальности рядом с собой. Идея же треста благотворительности с каждым днем встает на более твердую почву, и идеи благотворительности вообще никогда не имели столь широкого распространения, как именно в наши дни. Потребность в высшем образовании. Каждый работающий продуктивно в области благотворения Какой бы программы он ни держался, все равно вызовет к себе критику. Есть немало людей, располагающих великолепным пониманием потребностей повседневной жизни, но окончательно лишенных понимания того, что рядом с этими потребностями уживаются друзья, может быть, менее очевидные, но не менее настоятельные, например, чтобы недалеко ходить, общая потребность в повышении уровня образования. Невежество является источником доброй половины царящей нищеты и высокого процента преступности. Отсюда ясна потребность в образовании. Оказывая поддержку совершеннейшим формам образования, все равно в какой области, мы обеспечиваем себе наиболее широкое влияние на массы посредством расширения пределов человеческого знания, так как любой только что открытый или введенный в обиход в масштабах всего мира новый факт немедленно становится общим достоянием человечества. Полагаю, что нельзя достаточно высоко оценить важность этого факта. Простого обстоятельства того, что большинство крупнейших побед человеческого духа в областях науки, в медицине, в искусстве и литературе является плодом широкого образования, этого факта будет достаточно для доказательства правильности этого положения. Какой-нибудь крупный писатель возьмет на себя со временем труд доказать, насколько успехи во всех этих областях содействовали удовлетворению повысившихся запросов к жизни у людей как образованных, так и неучей, как богачей, так и нищих, и насколько все эти завоевания приблизили нашу жизнь к идеалу. Вот в чем задача наилучшего вида благотворительности. Постоянное стремление к определению первопричины Попытка коренного уничтожения неудач жизни. Мое участие в жизни Чикагского университета вызвано именно тем обстоятельством, что он, сохранив свой характер общеизвестного учебного заведения, отвел в своих стенах такую широкую роль самостоятельному строго научному исследованию. Доктор Уильям Р. Гарпер Вспомнив об этом юном, но многообещающем учреждении, я невольно вспоминаю о личности доктора Вильяма Р. Гарпера, который отличался таким фанатизмом по отношению к своим идеям, что ему не показалась чрезмерно смелой ни одна самая смелая мечта человечества. Я познакомился с доктором Гарпером в Вассер-колледже, где училась тогда одна из моих дочерей. Он бывал там как гость президента колледжа доктора Джеймса М. Тейлора и обычно читал по воскресеньям лекций. Оставаясь большей частью там с субботы до понедельника, я часто видел этого молодого ученого, тогда доцента в ЭАПе, говорил с ним, и он, по-видимому, заразил меня своим энтузиазмом. После основания университета в Чикаго, куда он был приглашен ректором, он все свое честолюбие приложил к тому, чтобы привлечь туда лучшие ученые силы и создать в непреемственной связи традиций Ученое учреждение, отвечающее всем требованиям современной науки. У обывателей Чикаго и Среднего Запада он собрал миллионы долларов и завоевал внимание руководителей нашего штата и лиц, стоявших во главе управления им. Вот в чем и заключалась главная сила, на которую он стал опираться, обеспечив себе не только денежную помощь, но и уверенность в их моральной поддержке и в личном участии, наилучший вид помощи и содействия. Сложно поверить, что ему удалось начать свое дело на такой благодатной почве. И университет стал выражением его высоких идеалов, которые обратили на себя неожиданное внимание во всем Среднем Западе Соединенных Штатов. Возбудили общий интерес к высшему образованию и побудили как отдельных личностей, так и целое общество и корпорации к деятельной совместной работе. Людям, может быть, никогда не суждено узнать, в какой мере сам факт существования университетов в западных штатах обязан энергии и гению этого скромного человека. При всех исключительных качествах своей организации, изумительной работоспособности и таланте организатора, доктор Гарпер отличается еще одним особенно ценным свойством – даром личного обаяния. И одним из наиболее ценных и приятных воспоминаний в нашей жизни стали те немногие дни, которые доктор Гарпер с женой провели в кругу нашего семейства, чтобы хоть немного отдохнуть от тяжких университетских трудов. Более совершенного, более увлекательного, чем он, трудно представить себе друга и соратника. На мою долю выпало счастье неоднократно жертвовать в пользу университета в Чикаго, ректором которого, как я уже сказал, состоял доктор Гарпер. И газеты не без оснований выражали предположение, что доктор Гарпер и использует наши встречи в целях обеспечения себе этих пожертвований. Юмористические журналы широко воспользовались этой благодатной темой. Они, например, изображали доктора Гарпера в образе гипнотизера, размахивающего над моей головой волшебной палочкой. Или представляя в целом ряде картин, способ, которым он добивается доступа в мою тайную контору, где я усиленно занимаюсь резкой купонов, но завидев его, поспешно скрываюсь в окно. Или, наконец, изображали, как я убегаю от доктора Гарпера, переплываю через реки на льдинах, а тот, как волк в русской сказке, все время за мной по пятам, и мне удается ускользнуть от него, выбрать свои чеки на миллион долларов, словно хлебные крошки, которые он неторопливо подбирал. Такие картинки вызывали у меня лишь смех, представляя порой неплохой юмор. Но доктор Гарпер никогда с этим не соглашался, считая их скорее источником глубокого унижения. И я уверен, если бы он был еще в живых, то испытал бы глубокую радость, услыхав из моих уст торжественное публичное подтверждение, что я теперь делаю, того факта, что все время, пока он был ректором в Чикаго, Я не только не получил ни одного письма с просьбой о поддержке университету, но и лично никогда не слыхал от него просьбы помочь университету. При ежедневных наших встречах у меня в доме не только не обсуждались, но даже и вообще не поднимались темы о финансовых делах Чикагского университета. В этом исключительном случае мой личный метод сбора пожертвований был точно такой же, как и в других местах. Удостоверение финансовых нужд университета производилось теми же служащими, на которых были возложены обязанности составления бюджета, а сверх того и прочие финансовые дела удостоверялись в этом письменно, в заранее условленные сроки, собирая комитет попечителей университета с ректором во главе. Комитет совместно с нашим отделением благотворительности подвергал всестороннему обсуждению все финансовые дела университета. Почти все постановления были сделаны единогласно, и я никогда не был вынужден отступаться от проведения в жизнь этих постановлений. Никогда не было не только разговоров в одиночку по этим вопросам, но даже напрямую ко мне никогда не обращались. Я был рад возможности вносить эти пожертвования, но радость эта исходила только из сознания, что этот университет стал центром громадной сферы действий что он возбуждает во всех доверие и интерес к своим трудам, что он действительно проявляет массу продуктивного труда. Одним словом, что этот университет показал себя достойным поддержки, оказанной ему его друзьями. У больших благотворительных обществ так должно быть, чтобы всегда, выдавая пособия, руководились не личными уговорами и навязчивыми просьбами, а исходя из разумно и тщательно проведенных исследований вопроса. Бесчисленное количество людей, беспрестанно меня навещающих и под какими бы то ни было предлогами добивающихся личного со мной разговора, отчего-то считает, что этот разговор, если вообще его можно добиться, станет лучшим или вообще каким бы то ни было путем к достижению ими желаемого. Мы всегда держались традиции требовать от просителей изложения точного, своими словами и настолько подробного, насколько он признает это нужным, но письменного изложения своей нужды. Просьба эта затем рассматривается особо компетентными людьми специально для этой функции назначенными. Если затем личное свидание с просителем оказалось бы необходимым, такового вызывают через нашу контору. На письменные просьбы составляют необходимый материал, который они исследуют, обсуждают и относительно чего обмениваются отдельными мнениями между соучастниками комитета и лишь после всего этого Просьба передается лично мне. Невозможно иначе вести дело в этом отделении. То обстоятельство, что мы строго требуем представления письменных просьб и не отступаем от этого требования ни под каким видом, вызвано совсем нежеланием хладнокровно отказать в помощи, как иногда думают некоторые просители, а необходимость которой не всегда возможна при личном разговоре. Основание условных пожертвований. Дарами очень легко принести не пользу, а вред. Оказывать поддержку благотворительным учреждениям, уже получающим помощь из иного места, не рекомендуется, так как такая благотворительность только истощает естественные источники благодеяния. В высшей степени важно суметь добиться того, чтобы у каждого благотворительного учреждения в любое время всегда был достаток в числе жертвователей. Для того, чтобы добиться успешности своих просьб о поддержке, им надо стремиться к совершенству в своей области и позволять себе сборы лишь на действительные открывающиеся нужды. В интересах увеличения числа жертвователей необходимо доказать им свою бережливость расходования этих средств и полную бескорыстность мотивов руководителей такого общества. Свои пожертвования в большинстве случаев мы делаем условно, то есть в зависимости от размеров сумм других пожертвований. И не из желания принудить этих других к исполнению своего долга, но вследствие стремления вызвать этим образом действий увеличение числа заинтересованных в этом деле благотворений людей, на которых впоследствии хочешь рассчитывать как на жертвователей, оказывая их делу личное содействие. Часто, слишком часто условные пожертвования подвергаются строгому осуждению и чаще всего людьми, недостаточно зрело обсудившими этот вопрос. Ведь разумная, серьезная и честная критика всегда ценна и всегда является желанной гостьей для всех сторонников прогресса. По крайней мере, я уже вынес свою долю критики, но могу откровенно сказать, что после нее у меня не осталось ни злобы, ни другого какого горького чувства по отношению ни к одной человеческой душе. Я не хочу подвергать своему осуждению тех, кто откровенно и честно высказал свое несогласие с моим мнением. Пусть себе шумят пессимисты. Мы знаем, что мир быстро и неуклонно идет к улучшению, а от этого сознания становится легче даже в моменты унижений и огорчений. Трест благотворительности. Но вернемся опять к трестам благотворительности. Общее имя для всех организаций, руководящих экономической стороной благотворительных предприятий. Эта идея требует, а если захотят от нее успехов, то это неотложно необходимо содействие людей, которых воспитала школа труда. Нужно, чтобы самая эта возможность творить добро привлекла самых дельных работников. Когда эта проблема будет достаточно разработана, а это непременно будет и при том вероятно, в значительно более совершенной форме, чем мы это можем предположить сейчас. Тогда мы увидим, что лучшим благотворительным учреждением оказывается должная щедрая поддержка, во главе которой стоят талантливейшие люди во всеоружии ума и опыта, люди с готовностью принимающие на себя ответственность перед жертвователями не то что за сохранность всего размера пожертвования, но даже за целесообразное и разумное расходование каждого гроша. В наши дни вся организация благотворительности руководствуется принципами, более или менее случайными. Просто добросердечные мужчины и дамы всеми возможными способами набирают денег для поддержки предприятий, ведомых самым примитивным способом. А это является безумной расточительностью по отношению к такому ценному материалу. Нелепо, собирая громадные средства на цели благотворительности, слушать только свое сердце. Нет, задачей сбора средств должен заняться делец, который сможет пустить в ход всю сложную машину благотворительности, у которого нет соперников. Учителя, рабочие и великие вожди наций должны быть освобождены от давящих и угнетающих забот о деньгах. Довольно с них трудов над их областями которые никогда в достаточном совершенстве не могут быть обработаны. Их надо бы освободить от давления всякой заботы, которая удерживает их от исполнения своего призвания в возможном совершенстве. Когда такие тресты благотворительности будут притворены в жизнь, они, став на твердую почву, привлекут на свою сторону наиболее одаренных в духовном смысле людей, какие только водятся в нашем обществе, как это постоянно мы видим теперь в крупных делах. Ведь если принять наших дельцов, которым повезло за твердо организованную единицу, за класс, исключение, как известно, лишь подтверждает правила, то у всех них окажется определенное и очень строгое представление о чести. Мне даже порой хотелось сказать, что наши духовные лица могли бы лишь выиграть от более близкого знакомства с самой сущностью деловой жизни. Пойду дальше. Более тесное сплочение духовных людей с деловыми было бы полезно для обоих сословий. Люди, которым приходится часто иметь дело с лицами духовного звания, равно как и занимающие выборные должности в наших общинах, приходах, при столкновении с обстоятельствами, когда священнику приходится действовать, так сказать, в качестве делового человека, порой теряют дар речи перед тем фактом, как мало эти господа опытны даже в обыденнейших делах практической жизни. Правильная система взаимных отношений, будь это в мире коммерции или в церкви или в научных стремлениях, все-таки покоится на честности. Дельные коммерсанты всегда стремятся иметь дела с людьми правдивыми и господами своего слова. Представителям церкви, всегда готовым смотреть на коммерсанта как на существо корыстное и низменного образа мыслей, немало придется узнать нового, При более тесных столкновениях с коммерческим миром, что духовным будет далеко не бесполезно. Стоит трестом благотворительности стать реальностью, общий масштаб дела тотчас же изменится. Тогда и будут смотреть фактом в лицо, отдельный труженик найдет себе поощрение и поддержку. Все стремления к общему благосостоянию найдут иную общую меру в том, что будет оказываться поддержка самопомощи людей. Уже видны первые признаки того, что эта совместная работа наступит, и наступит скоро, и я уверен, что в президиуме этих трестов окажется цвет мужей Америки, людей, способных не только зарабатывать деньги, но и принять на себя ответственность за разумное расходование и управление капиталом. Несколько лет тому назад Я был на обеде университета Чикаго по случаю десятилетия его открытия и, получив просьбу сказать речь, записал заранее пару-другую мыслей. Когда наступил момент встать и обратить на себя всеобщее внимание гостей, людей очень почтенных и по положению, и по значению, я решил, что мои мыслишки мне ни к чему. Подумав, какая скрытая сила заключается в этих богатых и влиятельных людях, я сильно взволновался бросил свою записку и начал защищать дело своих трестов благотворительности. «Господа», — начал я, — «я вижу, вы все оглядываетесь кругом. Очевидно, в поисках не найдется ли и вам какого доброго дела. Я знаю, как сильно вы заняты, ведь вы работаете как лошади в мельнице топталки, из которой не вырваться. Я понимаю, что вы чувствуете вне своих настоящих сил чтобы старательно заняться изучением потребностей человечества, что вы решили перестать жертвовать, пока вы многого не обсудите и не возьметесь за свой собственный план действий, зрело вами обсужденный. Почему не сделать вам с тем, что вы хотите, и в состоянии отдать для других, то же самое, что вы делаете с частью средств, которые вы оставили себе и своим детям? Почему вам и тут не применить деловых принципов? Ведь вы не отдали состояние своих детей в руки неопытной личности, как бы добра и благородна последняя не была. Давайте поступать со средствами, отдаваемыми нами посторонним, так же, как поступаем с деньгами, отложенными для будущих нужд наших семей. Вы скажете, за нас этим делом заведуют директора. Так давайте положим основание учреждению, тресту, пригласим директоров, способных поставить своей жизненной задачей при нашем личном содействии повести это предприятие благотворительных учреждений по продуктивному и верному пути. Прошу вас, сделаем это сейчас, не откладывая в долгий ящик. Сознаюсь, при этой импровизации я сильно взволновался, но и теперь, так же горячо, как и прежде, стою за этот трест благотворительности.